«Лавентура». Однажды Александр Иванович позвонил мне. «Пришли два фильма из Италии, как будто специально для вас. Приезжайте, я уже и зал заказал. Режиссер Микеланджело Антониони». Чутье его не обманула. Я разыскала все, что можно было найти на тот момент, и в архиве, и вы на кинопрессе, и предложила журналу искусства кино водную статью о неизвестном итальянском кинорежиссере. Людмила Погожева, редактор ИК, была женщиной партийной, но лихая. Она дала добро моему, сомнительному персонажу. Написав эту фразу, я поняла, что одни и те же слова в разные времена имеют неодинаковое содержание и требуют комментария, хотя бы слова «критика». Надо знать, что в советские времена, в одном и том же пространстве времени, сосуществовали две параллельные критики — Партийная, Ролан Барт мог бы назвать ее язык транзитивным, как язык лесоруба, то есть переходящим ворк-выводы, и наша непартийная или профессиональная критика. С точки зрения официоза, ее главной функцией было отставание от жизни, Оборот критика отстает, был таким же устойчивым, как происки империализма. Ее внутренние задачи после ненастной осени, после холодной зимы позднего сталинизма, была выработка языка не партийного, но и не цехового, против и мимо власти к читателю. Она была частью литературного, театрального или кинодела. Заповедником такой критики стал новый мир Твардовского, к авторам которого мы все и принадлежали. Отрасливым журналам, как театр или искусство кино, было легче маневрировать в кильваторе Твардовского, чем толстым. При либеральной погоде они могли позволить себе финт ушами в сторону таких двусмысленных персонажей, как бывший неореалист, ныне бытописатель и аналитик, обеспеченный праздности Антониони. Меж тем в Италии наступило похмелье после бедного, но полного надежд праздника единения. Уже выступили из многофигурного неореалистического фона мощные персоны красного герцога эстета Лукино Висконти, и народного карнавального скептика Федерико Феллини. Антониони не, не был похож ни на того, ни на другого, еще меньше на прочих неореалистических родственников, и даже на итальянский экран вообще. С ним в тезаурусе кино утвердились слова «экзистенциалисты», «некоммуникабельность», «дедраматизация», «отчуждение». На фестивале 1960 года в Венеции, где приключение встретилось с такими знаменательными манифестами 60-х, как «Фреска сладкой жизни Феллини» и кинороман Рокко и его братья Висконти, его вообще мало заметили. Картина вышла из тени и вернулась на родину из Европы с почетным призом жюри Каннского фестиваля в статусе опять-таки манифеста. Как ни странно, у меня было меньше проблем с очевидной литературностью Антониони, чем у моих коллег на Западе. Я смотрела его фильмы через чеховские очки и даже предпослала каждой главке моего эссе «Чеховский эпиграф». Киногения Антониони укладывалась в прокрустово ложе литературы, естественно и непротиворечиво. Начальство, для которого это кино вскоре станет упадочным, статью, к счастью, не заметило. Как-то мне позвонили из Союза кино и попросили явиться за посылкой, которая пришла на моё имя из Италии. В секретариате мне вручили очень заграничный с какими-то пряжками кожаный мешок. В нём оказалась небольшого формата толстенькая итальянская книжка, посвящённая Антониони, где среди прочих была опубликована моя статья. И в ней конверт с запиской от самого Метра. Это в те невыездные времена. К сожалению, письма этого у меня нет под рукой, оно в Москве, но смысл был в признании автора, что его поняли в далекой России. Разумеется, я была очень польщена. Все прочие удивлены, потому что режиссеры, тем более иностранные, критиков, тем более незнакомых, благодарностями не баловали. Надо бы послать хотя бы через тот же союз ответную благодарность, но я, честно говоря, постеснялась, глупо и невежливо. Сейчас из-за удаления полувека я полагаю, что метру в свою очередь польстила моя попытка открыть его кинематограф чеховским ключом. При всей дерзости тогдашнего экрана литературная муза была старше самозванной музы кино и по стажу и по званию. А чеховский авторитет на западе был высокой пробы. На следующем витке сюжета, уже признанный Антониони, уже сделав «Красную пустыню», уже получив за нее главный пресс Венеции, появился на московском кинофестивале. В его сжатом расписании даже выделили время и встречу с критиками. «Мы все где-то посидели, где уже не помню. Наконец я могла познакомиться с мэтром, и мы с ним пошли гулять по Москве». Сдержанные в жестах и словах, Микеланджело Антониони, которому как нельзя лучше подходила строчка блока «Ни стар, ни молод», оказался очень похож на свои картины и мало похож на тот экспансивный образ итальянца, который мы вынесли с экрана неореализма. Сегодня я, наверное, не обратила бы внимания, что он был в светлых вельветовых штанах, рубашке с открытым воротом и куртке в песочной гамме, но представить в те поры его приблизительных ровесников — от Арнштама до рома или кого другого, помимо темного пиджачного костюма с галстуком, было невозможно. Где теперь режиссеры в модных галстуках или дирижеры во фраке с бабочкой? Но тогда привычный дресс-код с треском ломался, на горизонте восходили блю-джинс, элегантная небрежность итальянского режиссера не могла не броситься в глаза. Кстати, небрежность, притом элегантная, так осталась другой стороной Луны для нынешней российской элиты, даже богатой. Седина перед солью не то чтобы старила, но опять же нейтрализовала его южность. Ну да, я же писала, что он из Феррары, севера-юга Европы. Его сухое, изборожденное лицо почему-то напомнило мне лишенные пафоса и прикрас римские бюсты хотя оно вполне смотрелось бы под каской кондотьера или под головным убором какого-нибудь прилата на портретах возрождения. Лица ведь тоже принадлежат времени и не чуждые коды. Но лицо Антониони показалось мне безвременным, может быть, потому что я познакомилась с ним вне естественного окружения в Москве. Режиссер считался одним из самых скрупулезных, даже педантичных киношников — Говорили, он даже подкрашивал натуру. Я расспрашивала, из чего складывается его работа. Заодно передала ему в восторге прекрасного оператора Яши Харона, который, вернувшись из Венеции, говорил захлеб про красную пустыню, в особенности про любовную сцену, которую Моника Витти играет практически одна и только ножками. Мы картину еще не видели, и у меня, конечно, слюнки текли. И тогда не слишком улыбчивый Антонио не рассмеялся. Хотите, расскажу, как снималась эта сцена, и вы поймете, что такое профессия режиссера». Оказывается, британский актер Ричард Харрис, приглашенный на роль иностранного инженера Караду, нечаянного возлюбленного Джулианы, Моника Витти, сразу предупредил Эма, что у него богатый контракт с американцами на съемки в Африке, в фильме по евангельским мотивам, на роль, кажется, Иуды с такого-то числа. Эмма это не встревожило, у него был жесткий график съемок, который без надрыва укладывался в указанные сроки. Но с началом работы начались и затруднения. Сроки поплыли, сдвинулись, и когда картина была отснята примерно на три четверти, но впереди еще маячила главная эротическая сцена и весь некоммуникабельный эпилог, Харрис напомнил, что время его истекло, извинился и улетел. Эма остался с недоснятым материалом и с вечной проблемой — быть или не быть картине и как быть. Переснимать всё заново не было ни смысла, ни возможности. Надо было выходить из положения наличными средствами. Теперь Монике Витте предстояло сыграть мотив одиночества вдвоём, парадоксальным образом в одиночку. Так появилась знаменитая, почти сольная постельная сцена, которая поразила не только Харона, но и с Венеции. Вместо долгого прощания с отплывающим Карадо, в конце концов было снято одинокое странствие Джулианы в дебрях порта, попытка исповедаться случайному иностранному матросу, не понимающему языка, его призыв «I love you», не понятый в свою очередь джулианы и звучащий как позывные одиночества. Так даже лучше заметит режиссер. «Когда все летит вверх тормашками и к черту, тогда и начинается настоящая режиссура». В этих примерно словах, в вольном переводе с английского, объяснил мне секрет профессии, прославленный своим перфекционизмом Микеланджело Антониони. Это был очень сущностный для меня разговор, ведь критика по делу и без привыкла употреблять слово «замысел». Однако режиссура в кино, даже самая грамотная – подчинена всеобщему закону ненадежности житейских обстоятельств, сформулированному Брехтом в трехгрошовой опере. Перед лицом безвыходки замысел и план передают полномочия подсознанию интуиции, Они то и есть, собственно, художник в режиссере. Разумеется, в дорогущих нынешних блокбастерах его куда меньше, чем в тогдашнем небогатом авторском кино. В мотивам статьи «Красная пустыня эротизма» супер «Моей книжки да и нет» украсится впоследствии дубль портрета Моники Витти, прямым и перевернутым, цветным и черным-белым, позитивным и негативным. Меж тем по абсурдной советской логике Антониони, уже признанный награжденный, оказался персоной куда менее грата, чем прежде, в относительной неизвестности. Накануне следующего МКФ Тогдашний замминистра Баскаков предложил мне по собственному желанию снять из номера ИК эту самую статью о последнем фильме Антониони, фактически закрывающем тему некоммуникабельности. Отношения с моим будущим директором Института кино порядочно испортились, зато я действительно угадала тогда наступающую смену оптики и темы метро. От публикации «Красные пустыни эротизма» советская власть не рухнула. Для этого понадобится еще четверть века и вмешательство политбюровлица Горбачева. Но больше слова Антониони никто от меня слышать не хотел. «Проедет мимо забрийский поинт, сделанный в США». Режиссер посвятил его текущему бунту молодых против буржуазности – Но мне кажется, это был шок пространства, пережитый выход естественной Европы на американских просторах. Гораздо обиднее было пропустить фотоувеличение. Между тем, в фильме «Блуап», снятом в Англии на английском языке и с английскими актерами, Антониони, для которого камера была тончайшим инструментом познания, как бы остранил и придал универсальность экзистенциальному мотиву тайны, непознаваемости, которая всегда пульсировала в сердцевине его итальянских картин. Он подверг сомнению самую возможность последней разгадки того иррационального, может быть, даже темного, что брежет под поверхностью бытия. Как и Чехов Антониони, художник вопросов, а не ответов. Как и Чехов, он поставил диагноз на личному бытию. В эпилоге картины его фотограф, дошедший до предела разрешимости кадра, нечаянно запечатленного его камерой, Затем и разгадки изображения поднимает воображаемый теннисный мяч и тем включается в иллюзорную игру без мяча, которую разыгрывают мимы на его пути из парка. Игра без мяча у Антониони, если бы знать, если бы знать, у Чехова. В память об этой критической травме я отдала одной из своих последних книг под заголовок «Блюап». Когда началась перестройка и меня, наконец, выпустили на фестиваль в Турин, ко мне пришли два элегантных итальянца, осведомившись о моей фамилии, вручили изданное ими двухтомное собрание статей о Микеланджело Антониони и сказали, что они рады меня встретить, поскольку, поискав на фестивалях, стали думать, что на самом деле я не существую, что это чей-то хитрый псевдоним, тоже в некотором роде идея иллюзиона «Игры без меча». Мы посмеялись. Не объясняя Джейм, что в Венецию предпочитала ездить на Минклатура. Мэтр был еще жив, но уже тяжело и неизлечимо болен.